Глава 8 Примечание. Он, по-гречески Гелиополь, то есть город солнца, один из древнейших городов Египта, славившийся в свое время школой жрецов. Херхеб. Херхеб. Одна из жреческих должностей – ученый или писец священной книги. Херхеба призывали в тех случаях, когда, например, сыну фараона надо было дать имя. Кроме того, во время торжественных церемоний Херхеб читал древние священные изречения, произносил проповеди. «Нас угостят длинной спаржей». Спаржа была известна египтянам. Так, по словам Плиния, в качестве средства от зубной боли применяли полоскание вино, в котором вываривалась спаржа. Весть о кончине священного барана бога Омона в Фивах и быка Аписа в Мемфисе достигла, разумеется, стен дома Сети, где она, как и всюду, была встречена горестными воплями всех обитателей храма, начиная с главы астрологов и кончая самым младшим учеником. Верховный жрец храма Амени уже три дня находился в Фивах и должен был приехать лишь сегодня. Многие просто не могли его дождаться. Глава астрологов, например, сгорал от нетерпения как можно скорее передать Амени для наказания пойманных им учеников и пожаловаться ему на Пентаура и Бентонат. Посвященным было известно, что на том берегу Нила велись сейчас важные переговоры, а взбунтовавшиеся ученики прекрасно понимали, что теперь их ждет строгая кара. Юные бунтовщики были заперты в небольшом дворе под открытым небом, их посадили на хлеб и воду, а спать им пришлось в пустом складе на тонких соломенных подстилках, так как карцер был слишком мал и не мог вместить всех. Ученики были очень возбуждены, но чувства, переполнявшие их молодые души, как обычно, проявлялись по-разному. С Ромери, братом Бентанат и сыном Рамсеса, поступили так же, как и с его товарищами, которые еще вчера весело играли с ним, а сегодня все повесили головы. В одном углу двора, закрыв лицо руками, сидел юный Анана, любимый ученик Пентаура. Рамери подошел к нему и, тронув его за плечо, сказал, «Уж раз мы заварили эту кашу, то худо ли, хорошо ли, а нужно ее расхлебывать». Как тебе не стыдно, у тебя глаза на мокром месте, да и эти капли на твоих пальцах никак не могли пролиться из облака. Стыдись, ведь тебе семнадцать лет. Через несколько месяцев ты станешь песцом и независимым мужчиной». А Нана посмотрел на своего друга, поспешно вытер глаза и сказал, «Я был зачинщиком, а не выгонит меня из школы». и я буду вынужден с позором вернуться к своей матери, а ведь кроме меня у нее нет никого на свете. «Бедняга», — мягко промолвил рамери — «тут есть от чего загрустить. И добро бы наша выходка пошла на пользу Пентауру. Мы только навредили ему, — отозвался Анана, — и действовали мы, как безумцы. Ромери утвердительно кивнул. С минуту он задумчиво глядел перед собой, затем сказал, «А знаешь, Анана, ведь вовсе не ты был зачинщиком. Вот в этой голове зародился план нашей глупой выходки, а вы лишь помогли мне его осуществить. Поэтому я и беру все на себя. Я сын Рамсеса, и думаю, Амени обойдется со мной помягче, чем с вами». «Он станет всех нас допрашивать», — возразил Анана, — «и будь что будет...» а я не стану лгать». рамери покраснел и воскликнул. «А ты разве слыхал, чтобы мой язык грешил против правды, этой светлой дочери Ра? Эй, вы там, послушайте! Антеф, Хаппи, Сент, все вы! Ответьте на мой вопрос, не я ли подстрекал вас на этот бунт? Кто, как не я, посоветовал вам разыскать Пентаура?» «Разве не я грозил попросить отца забрать меня из дома сети? Разве не я подбивал вас сделать то же? Да или нет?» «Так знаете же все, и ты, Анана, я зачинщик, я главарь, и когда нас станут допрашивать, дайте мне сказать первому. Никто из вас не назовет имени Анана, слышите? Никто! Пускай нас бьют палками, пускай морят голодом, но мы будем стоять на своем, я виновник всего». «Молодец!» — сказал сын первого пророка храма Амона и крепко пожал правую руку рамери в то время как Аннана тряс его левую руку. Ромери со смехом освободился и воскликнул. «Ну, а теперь пускай приходит старик. Мы встретим его во всеоружии. Однако я все же не изменю своего решения. И не будь я рамери если я не попрошу отца послать меня в Хенну или в Он. Или пусть вернут обратно Пентаура». Но ведь он поступил с нами, как с глупыми сорванцами», — негодующе воскликнул самый старший из учеников. «И был прав», — возразил Ромери. «За это я уважаю его еще больше. Вы, наверное, думаете, что я просто легкомысленный мальчишка, но у меня есть свои соображения, и сейчас я намерен возвестить вам всю премудрость». Рамери оглядел товарищей с выражением комической серьезности на лице и продолжал, подражая голосу Аменим. Великий человек отличается от ничтожного тем, что он презирает всё. что льстит его самолюбию и в данными кажется ему приятным или даже полезным, если это не вяжется с законами, которые он признает, и с возвышенными целями, которые он перед собой поставил и которые смогут осуществиться, быть может, лишь после его смерти. Я частью слышал это из уст своего отца, а до остального додумался сам. И вот я спрашиваю вас, мог ли Пентаур, этот великий человек, «Обойтись с нами иначе». «Ты высказал то самое, что со вчерашнего дня твердит мне мое сердце», — воскликнул Анана. «Мы поступили, как глупые мальчишки, и вместо того, чтобы настоять на своем, причинили вред и себе, и Пентауру». В этот миг послышался шум приближающейся колесницы, и рамери прервав Анана, сказал «Это он». «Мужайтесь, дети, и помните, я зачинщик». «Побить меня палкой он не имеет права, ну, а глазами пускай и хоть в порошок!» Амейни поспешно сошел с колесницы. Привратник доложил ему, что его спрашивают глава колхитов и управитель жертвенной бойни храма Омона. «Пусть подождут», — коротко бросил в ответ первый пророк дома Сети. «Проведи их пока в сад. А где главный астролог?» Но не успел привратник рта раскрыть, как старик резво выбежал к воротам, намереваясь рассказать Амени о том, что случилось в его отсутствии. Однако верховный жрец узнал все еще в фивах. Всякий раз, покидая дом Сети, он приказывал каждое утро доносить себе обо всем, что здесь творится, и поэтому, когда астролог начал свой доклад, Амени величественно перебил его. «Все это я уже знаю». «Ученики!» привязанные к Пентауру, ради него совершили безрассудство. Ты встретил Пентаура вместе с царевной Бентанат в храме Хадшапсуд, куда он, кроме того, еще разрешил войти простой женщине, прежде чем над ней был совершён обряд очищения. Все это очень дурные поступки, заслуживающие строгого наказания, но не станем заниматься этим сегодня, успокойся. Пентаур не избегнет кары, И все-таки мы должны немедленно отозвать его обратно в дом Сети, ибо он понадобится нам завтра на празднике Долины. А пока он не осужден нами, все должны встретить его приветливо. Я прошу тебя об этом и поручаю тебе передать то же самое другим». Астролог хотел было расписать о Мене все ужасы, которые неизбежно повлечет за собой эта несвоевременная мягкость, но тот прервал его и потребовал свой перстень. Затем он подозвал одного молодого жреца и, вручив ему драгоценное кольцо, приказал взойти на колесницу, ожидавшую у ворот, и от его имени передать Пентауру приказ немедленно вернуться в дом сети. Астролог в душе сильно раздосадованный, хотя и подчинился приказу, но все-таки спросил, «Преступление учеников тоже останется безнаказанным?» «Да», — спокойно отвечал Амени. «Но как это тебе пришло в голову назвать мальчишскую выходку преступлением?» «Пускай юноши шумят и резвятся. Воспитатель просто губит своих подопечных, если иногда не закрывает глаза на их шалости». До того времени, как жизнь призовет нас к серьезным обязанностям, в нас бурлит избыток сил. Дитя находят для них выход в играх, а юноша, вооружившись молотком и долотом фантазии, расходует их на возведение чудесных миров или просто на глупые выходки. Ты качаешь головой, Севта, а я снова повторяю тебе, озорная проделка мальчика — основа будущего подвига мужа. «Я заставлю поплатиться за эту выходку лишь одного юношу, да и то только потому, что особые причины принуждают меня держать его вдали от нашего праздника». Астролог уже больше не возражал, хорошо зная, что когда глаза Амени начинают сверкать, а его всегда сдержанные движения становятся порывистыми, как сейчас, значит, предстоят важные события. Верховный жрец... Заметил перемену в астрологе. «Пока ты еще не понимаешь меня, — сказал он, — но сегодня вечером на собрании посвященных ты узнаешь все. Свершаются великие дела. Жрецы храма Амона на том берегу отрекаются от того, что для нас, облаченных в белые одежды, святая святых. Они встанут нам поперек дороги, когда придет время действовать. На празднике долины мы окажемся лицом к лицу с ними». Все фивы примут участие в торжестве, и тут-то нам придется показать, кто достойнее служит божеству, они или мы. Мы должны будем напрячь все свои силы, и без Пентаура нам пришлось бы нелегко. Завтра он должен выступить как Херхеп, но это продлится лишь один день, а послезавтра мы призовем его на суд». В числе этих непокорных мальчишек, насколько мне известно, наши лучшие певцы, а также юный Анана, — запевала в хоре юношей. Я немедленно допрошу их. Скажи, сын Рамсеса тоже был среди бунтовщиков? — Кажется, он один из зачинщиков, — отвечал астролог. Аменев взглянул на старика и, многозначительно усмехнувшись, сказал. — Однако славные лавры... пожинает рот фараона. Старшую его дочь мы вынуждены держать вдали от верующих и храма как оскверненную, да к тому же строптивую, а теперь, пожалуй, придется удалить из школы и его сына. Ты смотришь на меня со страхом? Но ведь я уже сказал тебе, что пришла пора действовать. Впрочем, об этом поговорим вечером. А теперь скажи мне вот что. Дошла ли до вас весть о гибели священного Авна Амона? Да? А ведь его подарил храму сам Рамсес, и они нарекли его именем фараона. Это дурное предзнаменование. Но Иапис тоже скончался, промолвил астролог, печально воздев руки к небу. Его божественная душа вернулась в лоно мирового духа и зрек Амени. У нас теперь много дела, и прежде всего мы должны показать себя достойными противниками наших собратьев с того берега, чтобы привлечь на свою сторону жителей Фив. Завтрашнее торжество должно быть поистине грандиозным. Визир выделил мне большую сумму. А наши чудотворцы, — подхватил астролог, — умеют творить чудеса. Не то что бездельники из храма Омона, которые предаются пирушкам в то время, как мы совершенствуемся. Аминь утвердительно кивнул и сказал с усмешкой, «К тому же и народу мы нужнее, чем эти жрецы. Они руководят им при жизни, а мы расчищаем тропу смерти. При свете легче идти без проводника, чем во мраке подземного царства. Теперь-то мы, наконец, померимся силами со жрецами амона «Пока ты ведешь нас, мы не дрогнем», — воскликнул астролог, — «и пока храм этот не оскудеет людьми с таким умом, как у вас», — добавил Амени, обращаясь к астрологу и ко второму пророку дома Сети, старому и грубоватому Гагабу, который в этот миг как раз подошел к ним. Все трое направились в сад, где верховного жреца поджидали управитель Боин из храма Омона и глава колхитов с неизвестно откуда взявшимся бараньим сердцем. Амейни приветствовал управителя Боини храма Омона с величественным радушием, а главу колхитов лишь с благородной сдержанностью. Он выслушал их сообщение и осмотрел вместе с астрологом Гагабу, лежавшее в ларце сердце. Затем он нерешительно взял его своими тонкими пальцами с остро отточенными ногтями, задумчиво поглядел на сердце, обработанное разными снадобьями и издававшее резкий запах, и серьезно сказал, «Ты, колхит, утверждаешь, что это не человеческое сердце, а ты, мой брат из храма Омона, уверяешь, будто это сердце овна, и найдено оно в груди Осириса Руи». Если это правда, то мы стоим перед загадкой, решить которую в состоянии лишь божество. Следуйте за мной в Большой двор, Гагабу, вели четырежды ударить в гонг, ибо я хочу созвать всех наших братьев. Мощные звуки гонга донеслись в самые дальние уголки огромного храма. Посвященные святые отцы, служители и ученики в несколько минут заполнили Большой двор. Пришли все, кто только мог держаться на ногах, потому что редко раздававшиеся четыре удара обязывали всех обитателей дома Сети собраться в большом дворе храма. Пришел и врач Непсехт, услыхав четвертый удар, но встревожился. Не вспыхнул ли где-нибудь пожар? Амени велел всем выстроиться для процессии и, сообщив Потрясенным служителем божества, что в груди благочестивого главы храма Хадшапсуд обнаружено баранье сердце вместо человеческого, приказал всем следовать за собой. Пусть каждый, — приказал он, — падет на колени и молится, а он тем временем отнесет сердце в святилище и спросит богов, что означает это чудо. Амени с сердцем в руке встал во главе длинной процессии и вскоре исчез за занавесами святилища. Посвященные молились в зале с шестью колоннами, прилегавшим к святилищу, остальные жрецы и ученики в просторном дворе, огражденном с запада стройной колоннадой и входными воротами храма. Около часа пробыл Амени в тиши святилища, откуда вырывались густые облака благовонных курений. Наконец он показался снова, держа в руках золотую чашу, усыпанную драгоценными камнями. Его высокая фигура была теперь облачена в роскошное одеяние. Жрец, принявший из его рук чашу, шагая впереди него, так высоко держал ее в вытянутых руках, что чаша словно плыла в воздухе над его головой. Глаза Амени были прикованы к чаше, вслед за которой он шествовал, опираясь на посох и склоняясь по временам в смиренном поклоне. Посвященные склонились так низко, что лбы их коснулись каменных плит двора, а жрецы и ученики пали ниц, когда увидели, что их гордый наставник выступает с таким смиренным и набожным видом. И лишь когда Амени дошел до середины двора и поднялся по ступеням к алтарю, где уже стоял сосуд с сердцем, молящиеся встали, жадно внимая словам верховного жреца, зычным голосом он торжественно и размеренно возглашал «Подите ниц еще раз! Дивитесь, молитесь и благодарите!» Благородного управителя жертвенных боин храма Омона в Фивах не обмануло его искусство, ибо в благочестивой груди нашего Руи действительно обнаружено сердце Овна. Яственно услыхал я в святилище голос божества, и чудесная была его речь, которой довелось внимать вот этим ушам. Волки разорвали священного Овна Омона на том берегу Нила, Но сердце божественного животного переселилось в грудь благочестивого Руи. Великое чудо свершилось, и поистине достойное знаменье явилось нам. Божеству не угодно было, чтобы его душа пребывала в теле этого недостаточно священного овна. Она искала себе чистое вместилище и обрела его в благородной груди нашего Руи, а также вот в этом освященном сосуде. В нем будет храниться священное сердце, пока новый Овн, пожертвованный более достойной рукой, не вступит в стойло бога Омона. Это сердце будет причислено к главнейшим реликвиям. Оно обладает силой исцелять больных, и благую весть принес нам пророческий глаз, прозвучавший в облаках курений. Вы должны услышать то, что он сказал слово в слово. Высокое возносится еще выше, а то, что вознеслось, скоро низвергнется в опрах. Встаньте, пастофоры! Спешите к священным статуям, вынесите их сюда, пусть возглавит шествие этот сосуд с сердцем, и мы обойдем вокруг храма с благодарственными молитвами, а вы, неокоры... Берите жезлы и вознесите всему городу о великом чуде, о неспосланной нам милости божества. После того, как шествие обошло вокруг храма и все покинули двор, управитель жертвенных боин отвесил о менее глубокий поклон, сказав при этом весьма холодно, почти враждебно, «Мы в храме Омона сумеем с уважением отнестись к тому, что ты услыхал в святилище. Чудо свершилось, так пусть же и фараон узнает, как свершалось оно и какими словами было о нем возвещено. «О нем было возвещено словами божества», — с достоинством отпарировал верховный жрец, поклонился управителю и повернулся к группе жрецов, оживленно толковавших о великом событии. Амени спросил у них, как идут приготовления к завтрашнему празднеству. Приказал позвать главного астролога и распорядился вывести мятежных воспитанников на школьный двор. Старик, доложив о Мене, что Тентаур уже вернулся, пошел вместе с верховным жрецом к освобожденным пленникам. А тем временем юноши, готовые к худшему и ожидавшие тяжкого наказания, теперь тряслись от смеха, потому что царевич Ромери предложил, если их заставят стоять голыми коленями на горохе, первым делом сварить этот горох. «Нас угостят длинной спаржей, а не горохом», — сказал другой ученик, делая такой жест, словно он наносит удар палкой и показывая при этом себе на спину. Вновь раздался сдержанный смех, который сразу же оборвался, как только ученики заслышали хорошо знакомые шаги Амени. Все были охвачены страхом, и когда перед ними предстал верховный жрец, то даже у Ромери пропала охота смеяться, хотя в глазах Амени не было ни намека на гнев или угрозу, но вид его внушал всем такой трепет, что каждый смотрел на него, как на судью, против приговора которого бессильны все оправдания. Однако, ко всеобщему удивлению, Амени заговорил с безрассудными юнцами ласковым, похвалил чувства, толкнувшие их на этот поступок, привязанность к своему одаренному наставнику. Затем он спокойно и сдержанно объяснил им, какими неразумными средствами стремились они достичь своей цели. — Представь себе, — обратился он к сыну фараона, — что твой царственный отец перевел бы из Сирии в Эфиопию какого-нибудь военачальника, считая, что там он нужнее, а воины этого начальника перешли бы из-за этого на сторону врага. — Как бы тебе это понравилось? Так выговаривал он им несколько минут, после чего вознаменование великого чуда обещал отнестись к ученикам снисходительно. Однако назидание ради, — сказал он, — нельзя оставить их проступок совсем безнаказанным. Он спрашивает их самих, кто зачинщик. Кем бы он ни был, наказание понесет он один. Едва успел он это произнести, как Ромери выступил вперед. «Мы сознаем, святой отец, что совершили безрассудный поступок», — сказал он, — «и я сожалею об этом вдвойне, ибо это я был зачинщиком и увлек других за собой. Я очень люблю Пентаура и считаю, что после тебя во всем доме Сети нет ему равного». Амейни нахмурился и возразил с негодованием в голосе. Ученикам не дано право судить о своих наставниках, не будь ты сыном фараона, который, подобно Ра, царствует над Египтом, я бы палкой наказал тебя за твой неосмотрительный поступок. Но тут руки у меня связаны, а они всегда должны быть свободны, чтобы я мог оградить от страданий сотни людей, порученных моему надзору. «Накажи меня одного!» — воскликнул рамери, «Если я сделал глупость, то теперь я готов нести ее последствия». Амени с удовлетворением взглянул на взволнованного юношу. Он охотно пожал бы ему руку, даже погладил бы его по курчавой голове, но наказание, придуманное им для рамери, должно было послужить высоким целям, А поэтому он подавил шевельнувшееся было у него в душе чувство, чтобы оно не помешало ему в осуществлении задуманного плана. Голос его звучал строго и серьезно, когда он обратился к юноше. — Я должен тебя наказать и сделаю это. Прошу тебя еще сегодня покинуть дом Сети. рамери побледнел, а Амени продолжал свою речь. «Я не изгоняю тебя с позором из нашей среды!» Тут голос его смягчился. «А благосклонно прощаюсь с тобой. Через несколько недель ты и без того покинул бы нашу школу, так велел фараон, да процветает его жизнь, благоденствие и мощь, и отправился бы в учебный лагерь для колесничих». и я не могу наложить на тебя иного наказания. Ну, а теперь дай мне твою руку, из тебя выйдет достойный человек, а, быть может, и великий герой». Пораженный и растерянный стоял рамери перед Амене, но протянутой руки не принял. Тогда верховный жрец подошел к нему вплотную. «Ведь ты же сказал, что готов вынести все последствия своего безрассудства, а слово царского сына непреложно». Итак, перед заходом солнца мы проводим тебя из храма. Круто повернувшись, верховный жрец покинул школьный двор. Ромери смотрел ему вслед. Восковая бледность покрывала его юное свежее лицо, даже губы, и те, казалось, были обескровлены. Никто из товарищей не приближался к нему. Каждый понимал, что творится сейчас в душе этого юноши, и знал, что всякое вмешательство было бы неуместным. Никто не проронил ни слова. Все молча смотрели на Ромери. Он вскоре заметил это, попытался овладеть собой, протянул руку Анана и еще одному из своих друзей и мягко спросил, «Неужели я так уж плох, что меня столь поспешно изгоняют из вашей среды и находят нужным причинить моему отцу такое огорчение?» «Ты отказался подать Амени руку?» — воскликнул Анана. — Сейчас же иди, извинись, попроси его быть не таким строгим, и тогда он, может быть, оставит тебя в школе. рамери ответил ему одним лишь словом «нет». Но это «нет» прозвучало так решительно, что все, кто знал юношу, сразу поняли, другого решения не будет. Еще до захода солнца рамери покинул школу. Амени благословил ученика, сказав при этом, что со временем, когда ему самому придется повелевать, он поймет строгость своего наставника и разрешил друзьям проводить его до берега Нила. У самых ворот с ним сердечно распростился Пентаур. Когда рамери остался наедине с придворным в каюте раззолоченной барки, он почувствовал, как на глаза у него навернулись слезы. «Неужели царевич плачет?» спросил придворный с чего это ты взял резко сказал сын фараона мне показалось что я видел слезы на глазах царевича да да слезы это слезы радости потому что я наконец вырвался из западни воскликнул рамери выскочил на берег и через несколько минут был уже во дворце у своей сестры днат